Глава 62. котёл был отсутствием и присутствием, тьмой и тем неведомым источником, откуда она исходила. Здесь не ощущалось и жизни, радости, света и надежды тоже. Он был невелик, не больше круглой л о х а н и в каких мылись железный на трёх ножках, ради которых король устроил набеги на б е г и н а храмы. Ножки напоминали ветки терна, щетинищегося шипами. Было в котле что-то отталкивающее и одновременно влекущее. Лицо Морс стало совсем бледным. «Торопись», — сказала она мне. «В нашем распоряжении всего несколько минут». Азриэль внимательно оглядывал зал, ступени, по которым мы только что спустились. Котёл и его ножки. Я шагнула к возвышению, но а с предостерегающе вытянул руку. «Прислушайтесь». Мы прислушались. Не к словам. К ощущениям. Казалось, зал пронизан невидимыми жилами, и по ним несётся кровь. о гнало её сердце котла. Подобное взывает к подобному. Я шагнула к возвышению. Никто больше не делал попыток меня задержать. Внутри котла не было ничего, кроме бурлящей черноты. Возможно, из этой черноты появилась Вселенная. а з р и л ь и Кассиян напряглись, увидев, как я положила руку на борт котла. По моему телу потекла боль, граничащая с наслаждением. Я одновременно чувствовала себя слабой и могущественной. Я являлась всем, что было и чего не было — огнём и льдом, светом и тьмой, потопом и засухой. Я была основой для творения мира. Усилием воли я вернулась в себя и приготовилась произнести заклинание. Дрожащими руками я достала из кармана листок. Мои пальцы невольно прикоснулись к половине книги, рядом с которой он лежал. Сладкоголосая вруния, женщина со множеством лиц. Я оказалась между двумя чужеродными мне стихиями, стала их связующим звеном. Меня словно пронзила молния и выбросила из тела. «Да, принцесса, падали». «Теперь ты видишь, ты видишь, что должна сделать!» «Фейра», — предостерегающе шепнула Мор. «Но мой р о д стал чужим, как и все тело. Я не могла им управлять. С таким же успехом оно могло сейчас находиться в Беларисе. Котел и книга текли сквозь меня, общаясь». «Вторая половина», — шепела книга. «Достань вторую половину. Дай нам соединиться и обрести свободу». Я зажала подмышкой первую половину книги и полезла за второй. Чудная девочка, прекрасная девочка, такая ласковая и такая щедрая. Вместе, вместе, вместе. Фейра! Голос Мор едва прорывался сквозь двойное пение книги. Амрина ошибалась. Половины книги нельзя держать п о р а з н ь Это рассекало их силу, не давая противостоять силе котла. А вместе, да, когда я соединю половины, заклинание подействует. Соединив половины, я из связующей нити превращусь в их повелительницу. В котле не ощущалось никакого движения, и его не будет, пока я не соединю половины книги. Мор догадалась о моем намерении и с руганью бросилась ко мне. Её движения были слишком медленными. Я положила вторую половину книги поверх первой. Неслышимая волна силы изогнула мои уши, ослабила колени. И... Больше ничего. «Мы не можем рисковать», — послышался голос Мор, показавшийся мне очень далёким. «Дай Фейри ещё немного времени», — прервал её Кассиан. Я была книгой и котлом, тишиной и всеми звуками. Я была живой рекой, соединявшей одно с другим. Рекой с приливами и отливами, без конца сменяющими друг друга. з а к л и н а н и е Слова. Я посмотрела на бумажку, но не увидела слов. У меня не двигались губы. Думали меня обмануть? Не выйдет. Я не орудие и не пешка. И не буду вам связующей нитью. И служанкой тоже не стану. з а к л и н а н и е я помнила наизусть. Я все равно его произнесу, если не вслух, то про себя. Мысленно. Из глубин моей памяти всплыло первое слово. Я потянулась к нему, стараясь ухватить и не отпускать. Оно поможет мне вернуться в себя, в ту, какой я была. Сильные руки потащили меня п р у ч ь от котла. В меня хлынул неяркий свет. Я увидела камни, покрытые плесенью. Круглое помещение закружилось. Я ртом хватала воздух. Азриэль тряс меня, глядя широко раскрытыми глазами. Очень широко. Я даже видела белые кружки вокруг зрачков. Что-то произошло. Что-то такое. Сверху послышались шаги. Азриэль мгновенно загородил меня собой, выхватив окровавленный меч. От этого движения у меня в голове немного прояснилось. Что-то теплое текло по моей губе и подбородку. Кровь. У меня из носа шла кровь. Шаги становились всё громче. Мои друзья замерли с мечами наготове. По ступеням неторопливо спускался мужчина. У него было довольно приятное лицо и каштановые волосы. Судя по круглым ушам, человек. Но его глаза... Цвет глаз был мне знаком. На один такой, помещенный внутрь драгоценного камня, я смотрела долгих три месяца. «Дужа безмозглая!» — произнёс мужчина. «Юриан!» — в ужасе прошептала я.